Не касаться бы нам больше взаимоотношений Баха с ректором Эрнести, но поступает еще одна сторона всей этой истории — борьбы за префекта. Молодой ректор высказал недоброжелательство не только кантору-учителю, но главенству в том шуле музыкально-певческого образования. Эрнести был груб и бестактен в обращении с Бахом. Этого нельзя ему простить. Но будущий профессор университета, лекции которого в зрелые годы его учености доведется слушать студенту-юристу Вольфгангу Гёте, в молодости старался оторваться от бытовавших традиций старого времени. Ростки идей просветительства в области гуманитарных наук и наук о природе пробивали себе путь. Школа Святого Фомы была предназначена для подготовки музыкально и в какой-то мере богословски образованных юношей. Ее выпускники шли на должности церковных канторов-музыкантов. Часть из них пополняла светские капеллы, княжеств и городов. Лишь немногие поступали в университет. В молодом своем рвении Эрнести готов был изменить характер школы. Он открыто выражал недовольство тем, что Кантер с его музицированием занимает так много времени у учеников. Сохранила запись одного из бывших воспитанников Томас Шуля. Он рассказывает, что Эрнести, заметив какого-либо школьника, увлеченного упражняющимся в музыке, насмешливо-сердито бурчал. «Не хочет ли тот пилить всю жизнь на скрипке, или не готовится ли он, воспитанник школы, в бродячие шпильманы?» А то, возможно, не без намека на циммермановскую музыку, вопрошал. «Не собирается ли ученик в трактирные музыканты?» Подобные выпады Эрнести раздражали Кантера, и автор воспоминаний добавляет. Бах стал ненавидеть учеников, Кои все цело отдавались гуманитарным наукам, занимаясь музыкой лишь как побочным делом, а Эрнести стал врагом музыки. Пренебрежительное отношение к музыкальному искусству в Германии имело давнюю историю. Баху она была хорошо известна. В своем комическом романе ⁇ Музыкальный шарлатан ⁇ Кунау умно высмеял аргументы против увлечения музыкальным образованием, возвикавшееся Противниками. Не обошлось даже без парадирования. «О ты, коварная музыка, бесстыдная обольстительница!» — глаголит автор романа устами воображаемого гонителя этого искусства. «Убирайся! Весь твой род и твое поведение настолько порочны, что убивается всякое желание вступить с тобой в священный брачный союз. Ты никогда не поймаешь меня в сети своих льстивых ласк. Иоганн Себастьян, конечно, знал и памфлеты Кунау, и подобный свод мнений о вреде музыки, изложенных другим немецким писателем Вольфгангом Принцем, защищавшим в своих трактатах благородное искусство музыки и пения от филипик старых и новоявленных врагов. Эрнести всего-навсего мелкий недоброжелатель Кантера, но выступают другие критики, и они ущемляют достоинство Баха уже как композитора. Объявился Иоганн Адольф Шейбе, в только что созданном им в Гамбурге издании «Критический музыкант». Это сын приятеля Себастьяна, органного мастера Иоганна Исидора Шейбе. Молодой критик посвятил целой странице Баху, не назвав, однако, имени лейпцигского композитора. В номере журнала, выпущенном 14 мая 1737 года, передав слово неизвестному другу Шейбе, словами восторга говорит о впечатлении, произведенном игрой превосходнейшего из музыкантов, исполнителя на клавире и органе но далее старается свести на нет искусство композитора, заодно и посетовав на неуживчивый характер сочинителя. Кто-кто от Шейба, конечно, знал о постоянных служебных конфликтах лейпцигского музыканта. Он пишет, «Этот великий муж стал бы гордостью всей нации, если бы был более приятным в обхождении, если бы высокопарной и запутанной сущность Его произведение не лишило бы их естественности, а слишком сложное искусство не затемняло красоту».